Лесной разбойник. Папаша, папаша, волк, козленка задрал, — кричали ребята, вбегая в дом. Сергей Иванович быстро встал из-за стола, надел ватник, прихватил ружье и вышел вслед за детьми на улицу. Их домик стоял на самом краю деревни. Прямо за околицей начинался лес. Он тянулся на много десятков километров. Раньше в этом лесу встречались даже медведи, но давно уж перевелись, зато зайцев, белок, лисиц и прочей лесной живности водилось немало. Наведывались и волки. Поздней осенью и зимой они подходили к самой деревне, и в глухие, угрюмые ночи нередко слышался их протяжный, тоскливый вой. Тогда все собаки в деревне забирались под клети, под избы, и оттуда жалобно, боязливо подтявкивали. — Значит, опять окаянные заявились, — ворчал Сергей Иванович, быстро шагая с детьми по тропинке в лес. В лесу было уж совсем пусто. Весь лист давно облетел, и его прибило дождями к земле. Раза два выпадал даже снег, да потом снова растаял. Скотину давно не гоняли, пастись. Она стояла на скотном дворе, одни только козы еще бродили по лесу, обгладывали кустарник. По дороге Анютка, дочка Сергея Ивановича, рассказывала отцу. Пошли мы за хворостом. У деревни то весь пособрали, мы и подались к гнилому болоту. Собираем мы, сушняк, продолжала Анютка, вдруг слышим, за болотинкой наша коза. Как закричит, жалобно так. Саня говорит, может, козленок в яму свалился, не выберется, пойдем поможем. Мы побежали. Минули болотинку. Глядим, коза нам навстречу бежит, а козленка не видно. Мы на поляну, откуда коза бежала, глянули за кусты, а он там, да только мертвый, весь истерзан, полбока вырвано. Сергей Иванович слушал, а сам все ускорял шаги. Анюта и Саня еле за ним поспевали. Быстро дошли до болота, обогнули его. Вот и поляна. На ней еще и издали белели клочья шерсти растерзанного козленка. Сергей Иванович внимательно осмотрел остатки звериного пиршества. Он даже присел на корточки, стараясь разглядеть на земле следы зверя, но их невозможно было заметить среди прибитых дождями к земле жухлой травы. «Хорошо еще, что козу не задрал, — наконец проговорил Сергей Иванович. Должно быть, какой-нибудь одиночка случайно забрел. А если б выводок обоих бы прикончили?» Так ни с чем и вернулись домой. Сергей Иванович приказал ребятам пасти козу возле деревни, далеко в лес не пускать. Первые дни Саня с Анюткой точно выполняли наказ отца. Но больше никто не слыхал о сером разбойнике. У соседей в деревне тоже были козы, и их сперва попридерживали возле домов. А потом все пошло по-старому, ребята строжить бросили, и козы вновь разбрелись по лесу, опять начали уходить к гнилому болоту. Там, по закрайку, росли кусты, тольника, самые вкусные для них еда. В деревне уж совсем позабыли о случившемся. И вдруг опять, как-то под вечер во двор к соседям Сергея Ивановича, примчалась их, коза, вся в крови, на боку огромная рана. Опять побежали в лес, искали, искали, так зверей не нашли. Сергей Иванович запер свою козу во двор, совсем не велел пускать пастись. Собрались деревенские охотники и стали советоваться, как же быть. Это, видно, не случайный зверь, не мимоходом забрел. Он тут, в лесу, и живет, никуда не уходит. Жаль, что снег долго не выпадает, тогда живо бы разыскали. Сытый волк далеко от места кормежки не уходит. Найдет в лесу уголок поглуше, весь день проспит. Вот бы тут на него и устроить облаву. Но это хорошо зимой, по снегу. А если снега нет, пойди к разыщи его. Лес велик, чаще до завалы. Разве узнаешь, где он улегся? Были в деревне собаки лайки, но для охоты за волком они не годятся. С ними только по белке да по птице ходить. Так порешили охотники ждать, когда выпадет снег. Это бы еще ничего. Да вот беда, и за белками теперь в лес собакой опасно пойти. Убежит лайка далеко от охотника, найдет белку на дереве, начнет подлаивать. А серый разбойник уж тут как тут, вмиг подоспеет на собачий лай, сапает собачонку, задушит и, поминай, как звали, утащит в самую чащу, всю съест, клочка шерсти не сычешь. Больше всех загрустил Сергей Иванович. Очень любил он ходить на охоту за белками, и собака у него была самая первая в округе. Звали ее пушок. Бывало, в воскресный день отправиться в лес за белками, каждый охотник со своей лайкой, разойдутся в разные стороны. Целый день бродит, только к ночи вернуться домой. Ну, кто больше всех белок добыл? Конечно, Сергей Иванович. Да смотришь, еще глухаря притащил, а то и куницу. «Цены нет твоему пушку», — говорили охотники. Сергей Иванович и сам это хорошо знал. А вот если со стороны на пушка поглядеть, невзрачный песик, ростом немного побольше кошки, мордочка остренькая, ушки торчком, хвост в крутую баранку закручен, а краской весь белый, только не чистый белый, а с рыжинкой, будто его не то подпалили, не то в грязи вымыли. Нечего сказать, неказистый вид, дворняжка и только. Зато уж умен, ну прямо как человек, — говорил Сергей Иванович, — все понимает, только сказать не может. Но Пушок и его хозяин отлично понимали друг друга, без всяких слов. Вот и теперь, в субботний вечер, оба, конечно, думали об одном и том же, о завтрашнем дне. День обещал быть тихим, сереньким, Самой бы раз за белкой сходить. Холода уж были, и снег выпадал, Значит, белка теперь, поди, вылинила, Шкурка первый сорт. И ходить в такую пору по лесу легко, Одеваться тепло не нужно, Надел ватник, сапоги иди, куда вздумается. А вот как наступит зима, Навалит снег по пояс, Тогда далеко не уйдешь. Надевай полушубок, валенки, достановись да на лыжи. Это ж не ходьба. И собаки по глубокому снегу трудно бегать, белку искать. На что лучше теперь по чернотропу? Очень хотелось Сергею Ивановичу пойти завтра в лес на охоту. Хотелось, да боязно. А ну-ка, наскочит пушок на серого, тот сразу поймает, даже пикнуть не даст. Пушку, видно, тоже не терпелось отправиться в лес с хозяином. По опыту прежних лет он уже знал, как только наступит осень, тут они и начнут охотиться. Недаром его хозяин сегодня днем осмотрел, почистил ружье и уложил патроны в охотничью сумку. Заметив эти столь знакомые приготовления, Пушок уже ни на шаг не отходил от Сергея Ивановича, заглядывал ему в глаза, вздыхал, даже слегка повизгивал. Сели ужинать. Сергей Иванович налил пушку в миску еды, но пес к ней даже не притронулся. На охоту зовешь, сказал ему Сергей Иванович. Пес сразу насторожил уши, радостно взвизгнул и стал теряться мордой о ноги хозяина. Вижу, что хочешь, говорил тот, лаская собаку. Мне и самому пройти с охота до да боезно, как бы тебя волк не сожрал. Но Пушок не понимал опасений своего хозяина. Ружье было вычищено, сумка на месте, значит, пора идти, чего еще ждать? Так ничего и не решив, Сергей Иванович лег спать. Завтра, мол, будет видно, утро вечера мудреней, а может, еще к утру завернет непогода, дождик, снег, чего ж гадает заранее. В душе Сергей Иванович даже хотел чтобы завтра было не насть, По крайней мере, не захочется идти в лес, а там, глядишь, и снег нападет. Попороший живо разыщем серого, да и прикончим его, тогда уж без опаски иди в лес за белками. Но желания Сергея Ивановича не сбылись. Проснулся он на рассвете, вернее, его разбудил Пушок, Песик встал на задние лапы и лизнул руку хозяину своим мягким, влажным язычком. — Вставай, мол, уже светает. — Ох ты, неугомонный! — добродушно проворчал Сергей Иванович, поднимаясь с кровати. Пушок, виляя хвостом, подбежал к двери. Сергей Иванович последовал за ним, вышел на крыльцо. Его так и обдало! Бодрящий осенней свежестью, приятным запахом опавшей листвы. День обещал быть тихим, мглистым, хороший денек для охоты. Сергей Иванович сошел по сырым деревянным ступенькам во двор, прошел до калитки. Уже как следует рассвело. За калиткой в туманном свете осеннего утра виднелся лес, весь облетевший, хмурый, но такой манящий для сердца охотника. Сергей Иванович живо представил себе, как звонко раздается в голом лесу, радостный лай пушка, когда тот разыщет белку. Охотник уже видел и самого зверька в серой нарядной шубке. Вот он сидит на еловом суку, вздергивает пушистым хвостом и сердито цокает на собаку. И ведь все это так... Просто увидеть не только воображение, но наяву. Стоит взять сумку, ружье и пойти в лес. А если, Волк, потерять верного друга? Но почему же Волк обязательно наткнется на Пушка? Может, он уже далеко отсюда, и след давно простыл. Видя, что хозяин колеблется, не берет почему-то ружья, не идет в лес. Пушок постарался как мог подбодрить его. Он начал прыгать возле него, лезать руки и, приложив уши, умильно глядел прямо в лицо своими черными, удивительно умными и преданными глазами. Казалось, вот-вот скажет, «Пойдем на охоту, мне очень хочется». «Так ведь тебя же жалею», — отвечал ему Сергей Иванович, будто Пушок и вправду разговаривал с ним. «Боюсь, что на волка наскочишь. Задерет. Что тогда?» Как же я без тебя останусь? Места себе не найду. Но Пушок это понял по-своему, по собачьему Хозяин с ним говорит так ласково, значит, все хорошо. Значит, они сейчас пойдут на охоту. Пес даже взвизнул от радости и, приложив уши, пронесся вокруг хозяина и снова присел в ожидании. — Что ж с тобой поделаешь, — развел Сергей Иванович руками. — Ну уж пойдем куда ни шло. Так смотри, далеко от меня не удирай. Стараясь больше ни о чем не раздумывать, Сергей Иванович быстро вернулся в дом, надел ватник, взял ружье, сумку с патронами и отправился на охоту. Поздняя осень в лесу. Какая пора может быть более грустной и более милой для человека, привыкшего бродить с ружьем по глухим, давно нехоженным тропам? Сергей Иванович шел по узенькой тропке, по мягким, превичьим листьям. Кругом росли невысокие деревца, осины, березки. Их тонкие ветви были совсем голые, без единого листика. Только на молодых дубках еще прочно держалась обмокшая от ночного тумана листва, темно рыжая, как шкура лисицы. Птиц совсем не было слышно, осенний лес притих. Но вот где-то вдали пронзительно закричала сойка, и снова все смолкло. Пушок умчался куда-то в лес. Сергей Иванович знал, теперь он рыскает между деревьями, принюхивается к влажной земле, ищет желанные беличьи след. Только бы не удрал слишком далеко, — тревожно думал охотник. Но где-то там, в глубине души, он отлично знал, случись беда, близко ли, далеко ли, помочь, все равно не успеешь. Куда ж такому клопу с волком тягаться? Схватит его, утащит в чащу и конец. Вдруг Сергей Иванович даже вздрогнул от неожиданности. Громкий собачий лай будто встряхнул тишину осеннего леса. Это лайл пушок. Значит, нашел кого-то. Наверное, белку. Сергей Иванович поспешил на голос собаки. Он начал проворно пробираться между деревьями и кустами. Идти было легко, раздвигая сучья и бесшумно ступая по влажной земле. Охотник быстро добрался до места. Еще и издали он заметил пушка. Тот сидел под старой сосной и, подняв кверху голову изредка, взлаял. Сергей Иванович взглянул на вершину сосны. Огромный глухарь, растопырив крылья и опустив вниз бородатую голову, сердито смотрел на собаку и забавно похрюкивал на нее. Этот лесной индюк походил на какую-то разлатую темно-бурую коряжину. Весь он был такой взъерошенный, очень большой и нелепый с виду. Но охотнику некогда разглядывать. Глухарь не белка, он осторожен, чуть оплошаешь, заметит и улетит. — Молодец, Пушок! — — подумал Сергей Иванович. — Ишь, как деликатно подлаивает, не прыгает, не кидается на дерево, будто знает, что с глухарем нужно быть поспокойнее, иначе спугнешь. Стараясь оставаться незамеченным, Сергей Иванович, крадучись, передвигался от дерева к дереву. Вот теперь дичь, не далее тридцати, сорока шагов, значит, можно стрелять. Дождавшись Минуты, когда глухарь, увлекший собакой, засмотрелся вниз, Сергей Иванович поднял к плечу ружье, прицелился и спустил курок. Выстрел гулко прокатился по осеннему лесу. Огромная птица сорвалась с дерева и, стукая сосучья, падала вниз. Пушок завизжал от радости, даже привстал на задние лапы. Мертвый глухарь тяжело шлепнулся на влажную землю. Пес подскочил к нему, но не стал трепать, а только с наслаждением начал всего обнюхивать, глубоко засовывая свой черный нос в растрепанные перья птицы. Сергей Иванович подошел, поднял глухаря. О! -о! Ну и здоров, килограмма четыре потянет, положил птицу в заплечный мешок. Умница песик. Хорошую дичь нашел, поищи-ка еще, — похвалил Сергей Иванович своего друга. Тот долго не стал вертеться возле хозяина. Охота — дело серьезное, некогда пустяками заниматься. Опять скрылся в лесу. Не прошло и получаса, как пес облаил белку, потом вторую, третью, и будто в награду за его старание Все зверьки сидели на открытых ветвях, а не забивались в густые елки. Сергею Ивановичу не приходилось их долго высматривать или стучать по дереву топором, чтобы выпугнуть белку из ее укрытия. Ну, Пушок, везет нам с тобой. Увлёкшись охотой, Сергей Иванович и сам не заметил, как по старой привычке Углубившись в лес, свернул в сторону гнилого болота. Там всегда в прошлые годы попадались белки, а то и куницы. Слушая, не залает ли где пушок? Охотник тихонько шел по дорожке. Кажется, взвизгнул. Сергей Иванович приостановился. Сейчас залает. Но вместо лая вновь послышался такой же виск. Он пронесся по лесу отчаянным воплем, Как бы мольбоя помощи. Не помня себя. Сергей Иванович бросился на выручку друга. Голос пушка все удалялся. Видно, он удирал от нападавшего зверя, неистово лая и взвизгивая. Пушок, ко мне! кричал Сергей Иванович, но голос совсем пропал. От волнения он даже забыл, что в руках у него ружье. Выстрелить бы, может, отпугнешь этим злодея. Но вместо этого. Охотник, как безумный, несся через болото, хрипло маняк себе своего дружка. — Жив, жив еще, лает, может, успею! — проносились в голове обрывки мыслей. Вдруг Сергей Иванович зацепился ногой за корень и со всего маху полетел лицом прямо в кусты. Он упал и, не чувствуя боли, опять вскочил, хотел бежать, но голос пушка умолк. Значит, конец. Сергей Иванович дико оглядывался по сторонам. Кругом болота, кочки, чахлые полумертвые сосенки. И здесь, где-то уж совсем недалеко, в последний раз взвизгнул пушок. Что это? Снова раздался визг и громкий забористый лай. Сергей Иванович рванулся вперед, но тут же остановился. — Постой! «Да ведь Пушок не только визжит, он лает, и, кажется, на одном месте. Значит, никто его не преследует, не душит, значит, он сам за кем-то гнался с визгом и лаем». Сергей Иванович даже рассмеялся от радости. «Вот это здорово!» Однако радость тут же сменилась с досадой. «Но кого же тогда преследовал пес?» «Конечно, лося!» А на лося охота запрещена. Сколько раз? Сергей Иванович говорил об этом Пушку, стараясь отучить Пушка за ними гоняться. И вот непослушный пес опять принялся за свое. Наверное, за лето забыл всю науку. Ну, погоди, я тебя припомню, — проворчал Сергей Иванович. В тайне души он был рассержен не столько поступком Пушка, сколько своей оплошностью Не разобрав, в чем дело, бежал куда-то, весь и весь в крови, а еще старый охотник. Успокоившись и отдышавшись, Сергей Иванович прислушался. Так и есть. Лает и взвизгивает на одном месте, вон там, за болотом, на поляне. Значит, останови лось и вертится возле него. Сергей Иванович вынул из кармана пирочинный ножик и срезал длинный прут. Подожди, дружок, я тебя сейчас проучу. Живо у меня всю науку вспомнишь. Перейдя болото, Сергей Иванович выбрался, наконец, из густых зарослей на чистое место. Вот и поляна. — Еще издали, — заметил Пушка. — А где же лось? — Никакого лося и Нет. Злобно взвизгивая и лая до хрипоты, пушок носился вокруг старого дуба. Сергей Иванович глянул на дуб. На толстом суку, растянувшись, лежала кошка, огромная, дикая кошка, рысь. Даже ружье затряслось в руках у охотника. Хочет раскрыть его, заложить другие патроны с крупной дробью, а руки дрожат, не слушается. Как же ей теперь подойти, чтобы зверь не заметил, а то ищ спрыгнет и его дерет. Сергей Иванович стал обходить так, чтобы зайти, крыси сзади нечаянно наступил на сучок. Тот громко хрустнул. Но рысь, следя за собакой, даже и не заметила, не обернулась. Зато Пушок сразу углянул в сторону, приметил хозяина. И ведь вот какая умница! Не стал больше носиться вокруг дерева, а сел прямо перед мордой зверя и давай лаять. Смотри, кмол, на меня! Сергей Иванович быстро подкрался. Теперь не уйдет, только стрелять нужно. Наверняка, чтобы сразу наповал, а то, если ранишь, упадет, собакой сцепится, может, когтями глаз вырвать. Грохнул выстрел, не качнувшись, упала с дерева огромная дикая кошка. С стервенением бросился на нее пушок, вцепился в шею, начал трепать, разом всю охотничью науку забыл. Но Сергей Иванович не рассердился на старого друга. Где тут сердиться? Сам подскочил к убитому зверю, еле поднял его. На силу успокоились оба, охотник и пес стали рассматривать редкостную добычу. И тут вдруг Сергей Иваныч вспомнил о растерзанном зверем козленке. Вот ведь кто! А совсем не волк разбойничал здесь, в лесу. Сергей Иванович взвалил на плечи тяжелого зверя и направился прямо к дому. «Молодец, Пушок!» — ласково сказал он. «Выследил брат лесного разбойника. Теперь куда хошь, без опаски ходить можно».